Глава 18. Бульвар Никола Макиавелли называют одной из самых красивых флорентийских улиц. Расположенный в чудесном зеленом районе, он плавно петляет среди живых изгородей и лиственных деревьев и давно облюбован велосипедистами и поклонниками Ferrari. Сиена умело вела трайк по извилистой дороге, беглецы Оставили позади бедные жилые кварталы и теперь дышали чистым, напоенным весенними ароматами воздухом фешенебельного западного берега. Они миновали небольшую церквушку, часы на ней только что пробили восемь. Лэнгдон по-прежнему держался за талию своей спутницы, но мысли его были заняты таинственными образами с картины Дантовского ада и загадочным лицом прекрасной незнакомки с серебристыми волосами, которые он видел между двумя рослыми бойцами на заднем сидении фургона. Кто бы она ни была, подумал Лендэн. Теперь она в их власти. Та женщина в фургоне, сказала Сиена, повысив голос, чтобы перекричать шум мотора. Вы уверены, что видели в галлюцинациях именно ее?» Абсолютно. Тогда вы должно быть встречались с ней хотя бы раз за последние два дня. Вопрос в том, почему она вам все время мерещится и почему повторяет: "Ищите и найдете. Лэнгдон согласно кивнул. Не знаю. Я не помню, чтобы встречался с ней, но всякий раз, когда я вижу ее лицо, мне почему-то кажется, что я обязательно должен ей помочь. Зарево, зарево, зарево. Ему пришел на память ослепительный взрыв из его видения, и он подумал, нет ли какой-нибудь связи между незнакомкой с серебристыми волосами и странным словом, которое он твердил в больнице. Надеюсь, я не причинил ей вреда. При этой мысли к его горлу подкатил комок. Ленгдону казалось, что его лишили жизненно важного орудия. Я ничего не помню. Ленгдон с детства обладал eideticской памятью и всегда полагался на нее, как на свое главное интеллектуальное достояние. Для человека, привыкшего запомнить все, что он видит вокруг с точностью до мельчайших деталей, жизнь без памяти смахивала на попытку посадить самолет в темноте без помощи радара. Похоже, наш единственный шанс найти ответы Это расшифровать карту ада, сказала Сиена. Наверное, в ней то и скрыта причина того, что за вами охотятся. Лэнгдон снова кивнул, вспомнив слово "Катравессер" на корчащихся телах в дантовом аду. И вдруг его осенило. Ведь я очнулся во Флоренции. На свете не было города более тесно связанного с Дантом. Во Флоренции великий поэт родился, во Флоренции он вырос, во Флоренции, если верить легенде, влюбился в Беатриче, а затем подвергся жестокому изгнанию, которое обрекло его на годы скитаний по итальянским провинциям и мучительную тоску по родному очагу. Ты бросишь все, к чему стремились твои желания, написал Данте по этому поводу. Эту язву нам всего быстрее наносит лук изгнания. Вспомнив эти слова из семнадцатой песни Рая, Лэнгдон поглядел направо, за реку Арно, туда, где высились в отдалении башни старой Флоренции. Лондон представил себе старый город, его запутанную планировку, толкотню и потоки машин, протискивающихся по узким улочкам среди знаменитых флорентийских соборов, музеев, церквей и торговых центров. Ему пришло на ум, что если они с Сиены избавятся от мопеда, им не трудно будет затеряться в толпе туристов. Старый город. Вот куда мы должны отправиться, заявил он. Если где-то есть ответы, искать их нужно там. Старая Флоренция составляла весь мир Данте. Кивнув в знак согласия, Сиена крикнула через плечо: "Там и безопасней. Много мест, где можно спрятаться. Я еду к порту Романа, а потом пересечем реку". "Река", подумал Лэнгдон с легким трепетом. Знаменитое путешествие Данта тоже Началось с того, что он пересёк реку. Сиена прибавила скорости, и пока мимо мелькали деревья и дома, Лэнгдон вновь стал перебирать в уме образы преисподней, мертвых и умирающих, злые щели с чумным доктором и загадочным словом Катровассер. Он размышлял о мрачной сентенции под бытиечелевой картой Истину можно увидеть только глазами смерти. И гадал, не может ли она оказаться цитатой из Данте. Что-то не припомню такого. Ленгдон внимательно изучал творчество Данте, а поскольку он был специалистом по истории искусств и в частности по иконографии, к нему порой обращались просьбами истолковать многочисленные символы, которыми и забиловали труды великого итальянца. По воле случая, а может быть, судьбы, примерно два года назад он читал лекцию, посвященную дантовскому аду. Божественный Данте. Символы ада. Данте Алигьери давно сделался одной из культовых исторических фигур. И общество его поклонников были рассеяны по всему свету. Самое старое американское общество любителей Данта появилось в 1881 году в Массачусетском Кембридже. Его основал Генри Отсворт Лонгфелла. Этот знаменитый поэт-уроженец Новой Англии был первым американским переводчиком Божественной комедии, и его перевод до наших дней остается одним из наиболее популярных и ценимых. Как известный знатока наследия Данте, Ленгдоно пригласили выступить на крупном мероприятии, устроенном одним из самых старинных отделений общества Данте в Вене. Оно проходило под крышей Австрийской академии наук. Главному спонсору мероприятия, состоятельному ученому и члену общества Данте, удалось арендовать ее лекционный зал на две тысячи мест. У двери Академии Ленгдона встретил секретарь конференции. Когда они шли по вестибюлю, Ленгдону бросились в глаза пять слов, выписанных на задней стене исполинскими буквами. Если Бог ошибся, что тогда? Это Лука Строберг, сказал секретарь. Наша новая художественная инсталляция, как вам? Ленгдон помедлил, разглядывая гигантскую надпись. Хм. Мазок у него уверенный, но с пунктуацией он немного не в ладах. Секретарь слегка смутился. Ленддену оставалось только надеяться, что его контакт с аудиторией будет лучше. Когда Лендден наконец вышел на сцену, его встретили бурными аплодисментами. Все места были заняты, и даже в проходах стояли люди. Майн дамен он херен». Дамы и господа, начал Ленгден, и его усиленный динамиками голос раскатился по залу. Welcome. винуя». Welcome. Добро пожаловать. Публика отреагировала на знаменитую цитату из Кабаре одобрительным смехом. Меня предупредили, что сегодня здесь собрались не только члены общества Данте, но и многие приезжие ученые и студенты, которые, возможно, впервые всерьез заинтересовались его творчеством. Поэтому для тех из вас, кому из-за напряженных занятий наукой было некогда читать средневековые итальянские поэмы, я в двух словах расскажу о Данте, о его жизни, трудах и о том, почему его считают одной из самых значительных фигур в нашей истории. Снова аплодисменты. Нажимая кнопки маленького дистанционного пульта, Лэнгдон высветил на экране ряд портретов Данте. На первом из них кисти Андреа дель Кастаньо поэт был изображен в полный рост. Он стоял на пороге раскрытой двери с философским трактатом в руке. Итак, Данте Аллегьери. Начал Ленгден. Годы жизни этого флорентийского писателя и философа с 1265 по 1321. На этом портрете, как и почти на всех остальных, он изображен в красном капуче, плотно сидящей на голове шапочки с наушниками, которая наряду с малиновым плащом из города Лукки стала для нас привычной деталью его наряда. Лэнгдон Нашел слайд с бытичелевским портретом Данте из галереи Уффици, подчеркивающим самые характерные его черты: тяжелый подбородок и нос крючком. Здесь мы снова видим необычное лицо Данте в обрамлении красного капюча. Однако бытичели добавил к этой шапочке еще и лавровый вино, как символ высшего достижения в данном случае в области поэтического искусства. Этот традиционный символ унаследован от древних греков. Как вам известно, такие венки сейчас возлагают на головы поэтов-лауреатов и Нобелевских лауреатов. Лэнгдон быстро прокрутил еще несколько слайдов. Все с оригинальным профилем Данте, и на всех поэт был в своем неизменной красной шапочке, красном плаще и лавровом венке. И наконец, чтобы вы получили полное представление о внешности Данта, вот памятник ему на площади Санта-Кроче и, конечно, знаменитая фреска из Борджелло, приписываемая Джотто. Лэнгдон оставил на экране проекцию слайда с фреской Джотто и вышел на середину сцены. Как вы безусловно знаете, в первую очередь Данта прославил его монументальный литературный шедевр Божественная комедия, где с натуралистической яркостью повествуется о том, как автор сошел в ад, проследовал через чистилище и поднялся в рай на свидание с самим Богом. По нынешним понятиям, в Божественной комедии нет ничего комического. Она называется комедией по совершенно иной причине. В 14 веке Вся итальянская литература делилась на две четко определенные категории. Трагедии считались высокой литературой, и их писали на официальном итальянском, а комедии относили к низкой литературе, и писали на разговорном языке, адресуя к простому населению. Ленгдона опять несколько раз нажал кнопку пульта, это скал классическую фреску Микелино, ту, на которой Данте стоит под стенами Флоренции, держа в руке «Божественную комедию». На заднем плане уступами поднималась гора Чистилища, а под ней виднелись адские врата. Теперь эта картина украшала флорентийский собор Санта-Мария-дель-Фьоре, более известный как Дуомо. Как можно догадаться по названию, продолжал Ленгден. Божественная комедия была написана на разговорном итальянском. То есть на языке простого народа. При этом она представляет собой гениальный сплав религии, истории, политики, философии и публицистики в форме художественного произведения, которое, будучи весьма утонченным по сути, тем не менее оставалось полностью доступным широким массам. Этот труд превратился в подлинный столб итальянской культуры. Недаром принято считать, что именно он заложил основы современного итальянского языка. Ленгрен выдержал эффектную паузу, а затем негромко добавил: "Друзья мои, переоценить влияние творчества Данте попросту невозможно. За исключением разве что священного писания, во всей нашей истории не найти такого произведения искусства, будь этим искусством музыка, живопись или литература, которое породило бы большее количество восхищенных отзывов, вариаций, подражаний и комментариев" чем божественная комедия. Перечислив множество знаменитых композиторов, художников и литературных деятелей, создавших свои опусы на основе дантовской эпической поэмы, Лэнгдон обвел аудиторию взглядом. Скажите, есть ли среди нас сегодня авторы? Почти треть слушателей подняла руки. Ленгдон не верил своим глазам. Ну и ну или у меня самая продвинутая публика на свете, или электронные публикации вправду изменили мир. Что ж, как хорошо известно каждому автору, для писателя нет ничего ценнее рекламной аннотации, краткого отзыва какой-нибудь известной личности, которая печатается на обложке и поднимает продажи. Такая реклама существовала и в Средние века, и Данте собрал немало подобных отзывов. Лэнгдон поменял слайды. Как вам понравилось бы, если бы на вашей книге написали вот это? Он выше всех из величайших сынов земли Микеланджело. По залу прошелестел удивительный шепот. "Да", сказал Ленгдон. "Это тот самый Микеланджело, которого все вы знаете по Сикстинской капелле и Давиду". Он был не только прекрасным скульптором и живописцем, но и великолепным поэтом, написал почти 300 стихотворений. Одно из них называется Данте, и посвящено гению, так наглядно изобразившему Преисподнюю, что это вдохновило Микеланджело на создание Страшного суда. Если вы мне не верите, прочтите третью песнь Дантовского ада, а потом пойдите в Сикстинскую капеллу. Там прямо над алтарем, вы увидите вот этот знакомый образ. Лэнгдон прокрутил слайды до картинки с разъяренным гигантом, который замахивался веслом на съежившихся в ужасе людей. На этом фрагменте адский перевозчик Харон бьет веслом отставших пассажиров. Затем Лэнгдон перешел к следующему слайду с другим фрагментом страшного суда. Здесь распинали какого-то человека. Это Аман Агагит. Согласно писанию его повесили, однако в Дантовской поэме он был не повешен, а распет. Как видите, Микеланджело выбрал версию Данта, предпочтя ее библейской. Лэнгдон ухмыльнулся и понизил голос. Только римскому папе не говорите. Слушатели засмеялись. В своем Аде Данте создал мир боли и страданий, превосходящий все прежние плоды человеческого воображения, и его поэма в буквальном смысле определила современные представления об этом подземном царстве. Лэнгдон сделал паузу. И поверьте мне, в католической церкви есть за что поблагодарить великого итальянца. На протяжении многих веков его ад внушал верующим ужас, в результате чего они приходили в храм замаливать грехи как минимум втрое чаще. Лангден сменил слайд. А теперь мы переходим к главной теме нашей беседы. На экране появилось название лекции «Божественные Данты. Символы ада. Дантов ад или по-итальянски Инферно так насыщен символами и многоплановыми образами, что я часто посвящаю ему курс продолжительностью в целый семестр. Сегодня мы с вами хотим бегло ознакомиться с его символикой. А для этого, пожалуй, не придумаешь ничего лучше, чем войти с ним бок о бок в адские врата. Лэнгдон подошел к краю сцены и окинул публику взглядом. Ну а раз уж мы собираемся совершить прогулку по преисподней, Я настоятельно рекомендую захватить с собой карту. И нет на свете карты, изображающей Ад более точно и подробно, чем карта Сандро Бятичелли. Он коснулся пульта, и перед слушателями возникла грозная Ламаппа дель Инферно. По залу прокатились изумленные вздохи присутствующих явно поразило разнообразие пыток, которым подвергались грешники в огромной воронкообразной яме. В отличие от многих других иллюстраторов Данта, Биттичелли не позволял себе никаких отступлений от оригинала. Он читал Божественную комедию с огромным восхищением. По словам основоположника искусства знания Джорджо Вазари, Он так увлекся Данте, что это внесло в его жизнь очень большой беспорядок. В создал по мотивам произведений Данте более двух дюжин работ, но это остается самой известной. Ленгрен повернулся, и указал на левый верхний угол картины. Наше путешествие начнется здесь, на поверхности земли. Вот сам Данта в красном одеянии, а рядом его проводник Вергилий. Как видите, они стоят перед адскими вратами. Отсюда мы отправимся вниз через девять кругов Дантова ада, а в конце концов окажемся лицом к лицу с Лэнгдон включил новый слайд. Это было огромное увеличенное изображение Сатаны с той же самой картины Ботичелли, жуткий трёхголовый Люцифер, терзающий трёх человек по одному каждой пастью. Публика испуганно ахнула. Вот кто ждет нас на финише, заявил Ленгдон. В обществе этого обаятельного персонажа мы завершим сегодняшнюю экскурсию. Это произойдет в девятом круге ада, где обитает сатана собственной персоной. Однако Ленгдон помедлил. По дороге мы встретим еще много интересного, так что давайте вернемся назад к воротам ада. Откуда и начнем свой путь. Ленгдон высветил очередной слайд гравюру Гюстава Доре. Художник изобразил на ней темный туннель, уходящий в глубь крутой скалы. Надпись над туннелем гласила: "Оставь надежду всяк сюда входящий". И так сказал Ленгдон с улыбкой. — «Войдем?» Где-то громко взвизгнули шины, и зал перед глазами Ленгдена испарился. Его бросило вперед, и он уткнулся в спину Сиена, остановивший трайк посреди бульвара Макьявелли. Лэнгдон не сразу пришел в себя. Перед его мысленным взором все еще маячили адские врата, но оглядевшись вокруг, он вспомнил, где находится. Что случилось, спросил он. Сиена показала вперед. на Порта Романа. До этих старинных каменных ворот, некогда служивших входом во Флоренцию, оставалось еще метров триста. Глядите, Роберт. Похоже, мы влипли.